Глава 37. Мариам Сердце грохочет так, будто его плетью погоняют. С одной стороны, отец, внезапно решивший навидаться к Демьяну, а строгая блондинка, повисшей на локте любимого. Красивая, высокая и очень худая. Я понимаю, что должна смотреть в сторону приближающегося папы, а сама не могу оторвать взгляд от того, как цепко ее пальцы впились в белую рубашку. Воздух вокруг вдруг становится таким густым, словно его разбавили ядовитой пеной. «Кто эта девушка?» Обычная знакомая не будет шептать на ухо мужчине, что она соскучилась. И так призывно ему улыбаться. Значит, их связывает нечто большее, чем работа. Ревность с тугим жгутом стягивает горло. Чувствую настойчивый взгляд Демьяна и перевожу на него глаза, в которых даже на расстоянии метра вижу свое отражение. Он молча указывает в сторону отца вероятно давая понять что не сбрасывает ее руку только из за его присутствия и я спохватившись отворачиваюсь от них тигран Арманович, какими судьбами демьян протягивает руку которую отец крепко жмет день добрый демьян приезжал мимо и дай думаю заскочу уточню пару вопросов а тут уже оказывается и дочка в его голосе неозвученное удивление на что демьян тут же ловко находит пояснение Алекс просил Мариам приехать, чтобы выбрать снимки для сайта, но она предложила забрать их домой, чтобы вы также приняли участие в отборе. От волнения горло пересохло, но я улыбаюсь, насильно растягивая губы и стараясь прозвучать уверенно. «Привет, пап!» Благодаря высшей силе за то, что не все фото спрятала в сумку и в руках остался конверт с фотографиями, кручу им перед собой, подтверждая слова Демьяна. «Если бы я знала, что ты тоже будешь сюда направляться, поехали бы вместе». Кажется, ответ его устраивает, потому что удивление исчезает из взгляда и появляется понимание. «Уже готовы? Ну, отлично, сегодня же выберем». Бесшумно выдыхаю, чувствую, как колени все еще подрагивают от напряжения. Но дышать легче не становится, так как Алиса до сих пор не убрала руки с локтя Демьяна. «Может, зайдем в кабинет?» – предлагает он – Указывай на все еще приоткрытую дверь. «Да, давай. Мариан, подождешь? Я поговорю и поедем». «Конечно». Снова натянутая улыбка и быстрый взгляд в карие глаза. Отец проходит в кабинет, пока Демьян, уловив мое замешательство, разворачивается, что-то говорит на ухо девушке, а чего-то, недовольно поджав губы, задирает подбородок и, развернувшись, чеканит каблуками в сторону лифта. Я понимаю, что пока она находилась здесь, мне кислорода было мало. Облегчение опоясывает своим теплом, а Демьян, проходя следом за отцом, склоняется и незаметно шепчет мне на ухо. «Даже не смей ничего придумать!» И скрывается за дверью. Я тяжело опускаюсь на стул, действительно стараясь не думать. Вот только с проваливаю это трудное задание. Оставшуюся часть дня усердно отгоняю ревностные мысли о том, что эта девушка была связана с моим мужчиной отношениями. Близкими отношениями, конечно, потому что она, в отличие от меня, может позволить себе гораздо больше, чем просто поцелуи или невинные ласки. Оказывается, реальность может быть гораздо болезненнее воображения, «Если раньше отношения Демьяна казались мне какими-то эфемерными, далекими, не имеющими подтверждения, то сейчас обрели реальные формы». «Я, конечно, понимаю, что такой мужчина, как он, не мог быть один. Привлекательный, обеспеченный, уверенный в себе. Он как магнит для женского пола. Не заметить, как на него заглядываются окружающие невозможно. Даже в кафе, когда мы пьем кофе или гуляем по парку, девушки то и дело оборачиваются» бросая заискивающие взгляды, а его всегда направлен только на меня. Но ведь это с недавних пор. А что было до этого? Естественно, у него были потребности, да и Алиса все же действительно очень красиво, поэтому они легко могли совместно проводить время. Чем больше я об этом думаю, тем тяжелее становится осознавать, что я ни с кем не хочу его делить. «Прошлое прошлым, теперь он только мой». А потом очередным испытанием приходит сообщение от Оли. Подруга скинула мне ссылку на страницу какого-то клуба социальной сети и подписала. «Ты бы с ним смотрела здесь». Зайдя на сайт, сразу же наталкиваюсь на фотографии, скорее всего, с того самого мероприятия, о котором сегодня говорил Демьян. Так и оказывается, на одной из фотографий я действительно нахожу его в компании других мужчин и девушек. Машинально увеличиваю изображение, чтобы рассмотреть любимого. Когда я сказала, что Демьян привлекательный, я точно неправильно выразилась. Он чертов дьявол с наглым взглядом и порочными губами, растянутыми в полуулыбке. Не замечаю, как и сама улыбаюсь и следую каждую деталь. На нем черная рубашка, вальяжно расстегнутая сверху, и такие же темные джинсы. В руке бокал, скорее всего, свиски. виски – Он предпочитает именно его, а не коньяк, как Давид. Волосы в стильном беспорядке, идеальная щетина, оставляющая красные следы на моем лице после наших долгих поцелуев. Сердце заходится при одном взгляде на него. Как бы я хотела сейчас быть рядом, разделить этот вечер вместе с ним, танцевать, позволяя обнимать себя и не бояться того, что подумают окружающие, знакомиться с его друзьями и знакомыми». Казалось бы, все, что нужно сделать, это просто рассказать отцу. Для кого-то подобное легко и просто, но не для меня. Каждый раз стоит только подумать об этом разговоре, меня сковывает льдом, наверное, потому что на подсознательном уровне я знаю, чем это закончится. И знаю, что тогда я просто перестану дышать, прекратив свое существование. Уменьшу фотографию, ради интереса рассматриваю остальных и замираю. С другой стороны стоит та самая Алиса в кричащем коротком мини-платье серебристого цвета. Яркий макияж привлекает внимание к выразительным чертам лица. Эта девушка точно никогда не останется незамеченной. Зачем-то листаю остальные фото, выискивая на заднем плане Демьяна, возможно, общающегося с ней. Не для того, чтобы обвинить в чем-то, нет, я ему доверяю. Уверена, что он не причинил бы мне боль и не предал... Демьян много раз давал понять, насколько я важна для него, и он не боится произносить того, что любит меня. Это я все еще молчу, потому как знаю, что эти слова нужно говорить только, когда я смогу целиком и полностью отдать ему себя. Не найдя на снимках ни Демьяна, ни блондинки, убираю телефон и откидываюсь на подушку, находясь под властью сосущей безысходности». Ничего, скоро я обязательно исправлю все это. На вечере открытия Ахтамара постараюсь быть для него самой красивой.